Дескать, именно так и следует поступать с сокровищами. Постепенно в шкатулке появились и другие ключи. Карл то и дело их находил и волок домой. Все подряд, невзирая на цвет металла, благо знал из книжек, что кроме желтого золота есть еще и белое серебро и загадочное платина, которое вообще не пойми какого цвета, зато ценная чрезвычайно. Шкатулка быстро заполнилась трофеями. Но тут Фрида купила на барахолке ветхий кованный сундучок. Ясное дело, божилось, что пиратский.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 Я ни черта в этом не понимаю, но время от времени делаю посильные вклады в его коллекцию. По большей части подозреваю фуфло, но пару раз мне везло. В частности, редчайший ключ-пистолет, который Карл датировал 50-ми годами позапрошлого века, моя находка. Результат первой и последней вылазки на парижский блошиный рынок. Голова у меня там разболелась страшно, как всегда случается в людных местах, но ключик цапнуть я успел».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 «Какая стойкость, какой поразительный оптимизм, — говорил он, — пятьсот с лишним лет таскать за собой ключи от дома, из которого выгнали твою семью. И ведь не те тени надежды туда вернуться, а все равно». Он бросился проверять, оказалось, да, действительно, исторический факт. Даже сейчас остались такие семьи, чтящие традиции. А некоторым не повезло с потомками, и их ключи давно уже гуляют по частным коллекциям. И те самые дома в Толедо и Лусене стоят до сих пор, не все ясное дело».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 «Он уже возил свои ключи в Амстердам, Львов, Нанси, Брюгге, Гранаду, Петербург, Вену, Краков, Париж, Флоренцию, Антверпен и еще куда-то, всего сейчас не припомню». «Говорит, хозяева домов всегда позволяют ему войти, еще ни разу не отказали. Некоторые, особо дотошные, показывают, как все раньше было устроено, и рассказывают, что успело случиться в доме за прошедшие века. Но таких, конечно, мало». Люди редко всерьез интересуются историей дома, в котором живут. Их любопытство как раз хватает, чтобы выслушать сведения, которые удалось собрать самому Карлу, если уж он пришел и не прочь поболтать. Правда, открыть дверь своим ключом Карлу пока не удалось. Ничего удивительного. Когда в доме появляются новые хозяева, обычно они первым делом меняют замки». Зато в Толедо ему все уши прожужжали рассказами о молодой израильтянке, которая прямо во время экскурсии сверилась с какими-то записями в блокноте, достала из кармана ключ, открыла им заднюю дверь старинного дома и грохнулась в обморок от избытка чувств. Карл говорит, ему эту историю за два дня пять раз рассказали. В отеле, в еврейском музее и в нескольких кафе. Так что ясно, это просто местная байка для туристов. А все равно. Поиски ключей и тем более домов – дело непростое. Но как раз этому Карл только рад. Все остальное ему слишком легко дается. Само в руки идет. А тут, наконец, нашел по-настоящему трудную задачу. В его коллекции сейчас, если не ошибаюсь, 21 ключ с адресом и историей. Останавливаться на достигнутом Карл, понятно, не собирается. Но три года назад под хвост ему попала совершенно особая вожжа. Имя этой вожжа – «Дверь в подвале». Дверка и правда та еще. Подвал-то его собственный. Войти туда можно прямо из кухни. Сперва, когда Карл с Ренатой сюда переехали, они этим помещением не пользовались. Даже ремонтировать не стали, решили, к чему лишние хлопоты. Места в доме и так предостаточно. Потом Рената купила велосипед. Но и он прекрасно помещался в коридоре, никому не мешал. Когда велосипедом обзавелся Карл, в коридоре стало тесновато, но осваивать подвал им по-прежнему было лень. А потом приехал я и тут же припер в дом третий велосипед. «Перебор!» хором завопили Карл и Рената, или волоки его наверх, или разбирайся с подвалом. Я из тех предусмотрительных лентяев, которые готовы один раз как следует поработать, если это гарантированно избавит от будущих хлопот. Несколько раз в день таскать велосипед на второй этаж по узкой лестнице – то еще удовольствие. Поэтому я отправился разбираться с подвалом, в надежде, что там нет ничего кроме пыли, для борьбы с которой обычно достаточно нескольких минут и мокрой тряпки. Я даже в лучшие времена ни разу не решился нанять домработницу. Совершенно не переношу чужих людей на своей территории, так что поневоле пришлось освоить элементарные навыки уборки помещений. Однако подвал оказался своего рода филиалом авгиевых конюшен. Он был забит строительным мусором, пестрым тряпьем, поломанными детскими игрушками и прочими историческими ценностями. Некоторое время я обреченно взирал на этот культурный слой, а потом решил, ладно, поиграю в археолога. Пусть будет хоть какая-то польза от меня в этом благословенном доме. Часа через три, когда я сложил в мешки и вынес на помойку большую часть мусора, труды мои отчасти окупились. По крайней мере, разбираться с остатками барахла оказалось довольно увлекательно. Я нашел стопку ветхих книг на разных языках, Несколько древних фарфоровых кукол, чудом уцелевших под немилосердными жерновами времени, коробку из-под манпансье, где хранились пуговицы, керосиновую лампу, разрозненные остатки коллекции минералов, пачку старинных открыток с трогательными посланиями на обороте и ржавую губную гармошку, которую Карл уважительно назвал «сосуд гудебный», и тут же утащил куда-то к себе. А у дальней стены обнаружилась огромная, примерно полтора на два метра, картина на перекошенном подрамнике. Один взмах тряпкой, и из-под толстенного слоя пыли проступили краски. Рената с порога, наблюдавшая за моими раскопками, заверещала «Убери руки, дай сюда, ты все испортишь». И мы поволокли таинственное полотно на кухню. В глубине души я не сомневался. Сейчас состоится очередное показательное выступление Карловой удачи. Выяснится, что мы нашли неизвестную доселе картину Рембранта. Ну или чьи там шедевры положено находить в собственном подвале с счастливчиком вроде моего батюшки. Однако не тут-то было. в наши руки попала одна из самых отвратительных халтур за всю историю человечества. Картина изображала зверски осклабившихся Столеваров, вступивших в непростые профессиональные отношения с доменной печью, и была написана настолько скверно, что Рената схватилась за голову, Карл малодушно дезертировал в кабинет, а я спешно поволок творение неизвестного гения на помойку, содрогаясь от стыда при мысли, что соседи могут увидеть нас вместе, меня и Столеваров. Но милосердный Господь не допустил моего позора. С тех пор я его вечный должник. А вернувшись в подвал, я обнаружил в дальней его стене кованую дверь. Явно старинной работы. Раньше ее закрывала картина, а теперь только слои пыли и хлопья паутины, которые я тут же ликвидировал. Некоторое время молча рассматривал полустертое изображение трех суровых женщин, глядящих в разные стороны. Одна держала в руках ключ, другая — факел, третья — кинжал. У их ног возлежали уродливые псы и ползали змеи. Над головами размещался круг, символизирующий то ли солнце, то ли полную луну, то ли просто цикличность времени. А налюбовавшись вдоволь, я пошел звать Карла. Наблюдая за его реакцией, я начал понимать, что моя находка, пожалуй, покруче неизвестного Рембранта. Карл эту дверь разве только не расцеловал, да и то, думаю, потому что решил, они для этого еще недостаточно близко знакомы. «Похоже, у нас в подвале поселилась Геката»,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 «Только не падай, но я датирую эту дверь концом 15-го, началом 16 века». «Падать я, конечно, не стал, но ушам своим не поверил, потому что дом построен в 1902-м. Какой к чертям собачьим 15 век? Ну или 16 без разницы?» «Я тоже не понимаю», — кивнул Карл. «Но факт остается фактом. Дверь на несколько столетий старше дома».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 «Рассказывай», — говорю, «как ты его нашел, Где? Почему думаешь, будто...» «Рассказываю». «Как всегда, то есть почти случайно». «Будешь смеяться. В интернете, на форуме Кагофилов». «Кого-кого Филов?» — привычно пошутил я. дурная все всё-таки у меня манера. Автоматически выдавать старые шутки всякий раз, когда прозвучит кодовое слово. Как попугай, прости господи». Но Карл великодушно улыбнулся и ответил согласно традиции. «Кого надо, того и Филов».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 Пан Черногук собирается по делам, куда-то к черту на куличке, чуть ли не в Южную Америку, и неизвестно, когда вернется. К тому же он не производит впечатления человека, готового блюсти чужие интересы, мои в том числе. Отдаст ключи к любому желающему, если сторгуются. А желающие найдутся. Ключ сам по себе ценная штучка. Пятнадцатый век. Все ключи той эпохи наперечет. Их давным-давно по коллекциям растащили. И тут вдруг...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 «И ничего я не забыл, Господь с тобой. Зачем делать вид, если я действительно в восхищении?» «А по тебе не скажешь», — ухмыльнулся Карл. «Не лицо, каменная маска». «Просто за зиму отвык следить, чтобы чувства отражались на роже. Все равно никто не видит». «То есть ты настолько один зимовал?» «Я все же надеялся, без подружки не обошлось». «На этот раз обошлось. Положительный итог на лицо. Я никого не убил». «Крутой», — уважительно сказал Карл. «Ну что?» «Поедешь, пана, Черногука пугать?» «Конечно, слетаю, не вопрос. Фамилия его мне очень уж нравится. И в Праге я в последний раз был, черт знает когда, еще до наводнения». «О, тогда тебе тем более туда надо», — оживился Карл. «На мой взгляд, купание пошло ей на пользу. Интересно, что ты скажешь. Только ты не слетаешь». Сегодня самолет уже улетел. На завтра все забито, а потом будет поздно, потому что встреча назначена на понедельник. Так что остаётся два варианта. Автобус сегодня в четыре или возьми машину. Как тебе больше нравится?» «От чёрта его знает», – зевнул я. «С одной стороны я, пожалуй, покатался. С другой стороны не выспался. С третьей стороны на машине я могу и завтра отправиться успею. С четвёртой через Польшу лучше ехать ночью и с закрытыми глазами. У меня от тамошних пейзажей депрессия начинается хуже, чем от нечерноземной полосы. С пятой... «Брось монетку», – посоветовал Карл. «Чтобы понять, чего мне хочется на самом деле?» «Это и так ясно. нуль Т мне хочется. Чтобы бэмс и фигра тут, фигра там. Ладно, я уже решил. Сяду в автобус и погляжу. Если пустой и не вонючий, пусть везут. Спать сидя – мой любимый спорт. По такому случаю с тебя еще чашка кофе и подробности. «Кофе полно, бери». «А подробности такие. Ключи желтого металла, длина 11 сантиметров. Фотографии я для тебя распечатал, чтобы хоть примерно представлял, что тебе должны дать. Владельца ключа зовут Белеслев Чернокок. Чем он занимается, понятия не имею. Но у него дом на Нерудовой. Вот адрес, вот телефон». Я присвистнул. «Серьезный дядя?»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 У нас тут по субботам в хорошую погоду барахолка на холме работает. Что-то вроде блошиного рынка. Местные клашары распродают фамильные керосинки и собранные в школьные годы коллекции значков. А среди них уныло снуют любители старины, давно утратившие надежду отыскать что-то интересное. И там какой-то бодрый дедок разбойничьего вида бойко торговал старинными книжками. За копейки отдавал. Так что я все забрал оптом. Хоть и не понимал, на кой они мне сдались. Я же не букинист. И времени со всем этим разбираться нет. Грех стяжательства в чистом виде. Но вот одна книжица, как видишь, пригодилась. Выходит, я молодец. Ты молодец. И это уже давно не новость. А я, значит, повезу Бердичевский букварь из Вильны в Прагу, чтобы обменять его там на ключ от двери, вывезенный, предположительно, из Толеда. Удивительная все-таки штука человеческая жизнь. И не говори, согласился Карл. Я тебе даже немного завидую. Но меня ждет святой Валерий.